Глава 6, часть 2. 3 января 1939 года Верховный Совет СССР пересмотрел и утвердил новый текст военной присяги, а также положение о порядке ее принятия. 23 февраля 1939 года вся Красная Армия была к присяге приведена. Весь личный состав, от рядового до маршала, принимал присягу в индивидуальном порядке. Каждый подписывался под ее текстом. В тот день военную присягу принял и сам Сталин. И вот через 30 лет, в 1969 году, вышли мемуары Жукова. И Жуков рассказал, что на совещании высшего командного состава в декабре 1940 года обсуждались вопросы возможного нападения Германии на Советский Союз и отражения гитлеровской агрессии. Все это весьма интересно, но это разглашение секретов, ведь в момент выхода мемуаров Жукова материалы совещания хранились как величайшая государственная тайна, которую предполагалось никогда не раскрывать. Жуков, принимая присягу, клялся хранить военную и государственную тайну. А завершалась присяга так. «Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». Никто Жукова от военной присяги не освобождал. Он клялся быть верным присяге не до пенсии, а до последнего дыхания. Я-то, простой советский офицерик, прочитав в 1969 году откровение Жукова про совещание высшего командного состава, решил – злой умысел лицо. Вот сейчас Жукова Георгия Константиновича постигнет суровая кара советского закона – всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Не тут-то было. За нарушение присяги Жукова тут же постигла всеобщая безумная любовь, обожание и обожествление. Я еще тогда подумал, ах вот где таится секрет успеха и всенародной любви.